Это перекрывает все недостатки зимы. А ты — это единственное свое преимущество. Отдал противнику и чуть было не заплатил за это головой. — Метель же была, — оправдывался боец сонным голосом. — Я же боялся, что не выйду на Осиповичи. — На Осиповичи! — удивился, позавидовал Савушкин. — Он ж куда забирается. Бойцы Будницкого уж давно совершали далекие рейсы. И как выражался Будницкий, рывки на дальность. До глубокой осени они передвигались на велосипедах, а вот теперь на лыжах. Группы, уходившие в рейды, состояли из двух-трех подрывников и боевого прикрытия. Будницкий сам разрабатывал план каждого такого рывка. Он так строился, что противник ни за что не мог понять, откуда появляются и куда исчезают эти неуловимые отряды. На боевом счету отряда уже было больше десятка взорванных мостов, около десяти свальных под откос эшелонов и разнообразные диверсии в городах и в деревнях, на немецких складах и базах. Вот и сейчас он слушал доклад своего бойца-подрывника, который из группы ходил в Осиповичи, и, видно, допустил там какую-то ошибку. — Ладно, рассказывай, как было. — Наконец, примирительно, — сказал он. — После перестрелки, — рассказывал боец. Я, как было по плану, сделал вид, будто вот, ухожу на север и вышел там на чью-то лыжню. И тут же, аккуратненько, чтобы последовательно ничего не было видно, развернулся обратно по своей же лыжне. Правильное решение, одобрил блудницкий. Но как же ты прикрытие-то потерял? Так уж ночь была, и ни сги не видать. Фрицы за мной не пошли. Но, думаю, тем лучше. Можно довести дело до конца, а потом уж искать прикрытие. Я обошел Исиповича с юга-запада, В леску спрятал лыжи, маск-халат, мины подвязал под пальто и пошел в город. Метель затихла, а мороз жуть. Все фрицы забились в помещении а техник на улице. Одну магнитку я прилепил под брюхо бензоцерны, а потом мне повезло. На железнодорожные ветки, что идет к военному городку, я обнаружил четыре платформы со снарядами или с авиабомбами, не знаю, все брезентно прикрыто. Заложил две магнитки. Взрывы контролировал? А как же? Добрался до своих вещей, и там часа два пролежал в снегу. Первой пошла цистерна, дала хорошее освещение местности. Потом пошли платформы. Тут ж было не столько света, сколько звука, не меньше, как полчаса рвались те снаряды или бомбы. Сплошной гром стоял. Но потом я снялся и стал искать прикрытие, оно тут как тут. — Ладно, — махнул рукой Будницкий, — садись. — Пиши своей рукой все, как было в боевую книгу. Савушкин протолкался к Будницкому, но ему неловко было при бойцах затевать разговор о переписи каких-то колец и брошек. Но Будницкий знал, зачем пожаловал к нему Савушкин. — Садитесь, будем ваше барахло оформлять. Будницкий подвинул Савушкину ящик. — Все свободны, — сказал он бойцам, когда те вышли из землянки. Доверительно спросил, что летело от Маркова. — и без того. Нехть, ответил Савушкин. «А из меня просто дым шел!» — рассмеялся Будницкий. «А кто ж знал, что всю эту дрянь надо взвешивать, да еще пробанная искать? Фу!» Они составили подробную опись ценных вещей и оба ее подписали. «Дело сделано!» — сказал Будницкий. «А, между прочим, интересно, польза от этого барахла есть?» «Должна быть!» — уклончиво, — ответил Савушкин и поспешил уйти. По дороге от землянки Будницкого его перехватил юный адъютант Маркова Коли. Скорее к начальнику, товарищ старший лейтенант.